Глава 2. Рыжая бейсболка «Вика, ты собираешься в лес в босоножках идти?» — спросила подругу Муся. «А что? А то, что надень кроссовки. Ты считаешь?» «Конечно! В босоножках пропоришь себе ногу какой-нибудь корягой?» «Правильно!» — вмешался Денис. «Я сегодня, когда домой бежал, напоролся на хворостину, и если бы не кроссовки...» «Хорошо!» Согласилась Виктоша и побежала в комнату переобуваться. Через пять минут они уже шагали по лесу. «Денис, ты точно найдешь дорогу?» – волновалась Виктоша. «Найду, найду, не беспокойся», – ворчал в ответ Денис. Минут через двадцать он сказал, «Внимание, мы уже близко, идем молча, хотя нет, вы лучше тут постойте, а я погляжу, нет ли там кого, если все спокойно, я вам свистну» и он тихонечко свернул с тропинки. Вскоре раздался его негромкий свист. Девочки бросились за ним. — Вот! — Денис указал на куст, ничем не отличавшийся от других. Куст как куст. Девочки внимательно его оглядели. — Да, в жизни бы ничего не заподозрила! — прошептала Виктоша. — А ты, Мусь, и я. — Денис, а ты уверен? Но вместо ответа Денис молча указал на соседний куст, Украшенной красной резинкой. Такими резинками перетягивают обычно пачки денег». «Ты даешь!» «И правда, у тебя компас в голове!» С восхищением заметила Муся. «Можно подумать, ты всю жизнь в этом лесу провел!» Денис был очень доволен. «Ну что, взяли? А как мы его поднимем?» Усомнилась Виктоша. «Поднимем! Они его вдвоем подняли, а мы втроем не справимся!» Оскорбился Денис. «Давай, ты вот тут возьмись, а ты тут!» — командовал он. «Ну, раз, два, взяли!» Как ни странно, пуст оказался не таким уж тяжелым, и они без особых усилий сдвинули его с места. Глазам их открылась яма, прикрытая крышкой, сколоченная из досок. Они подняли ее и заглянули в яму. На дне ее лежали какие-то свертки, каждый аккуратно упакованный в брезент. «Ой, я боюсь!» — прошептала Муся. — А вдруг там взрывчатка? — Даже если взрывчатка, она сама по себе не взорвется, — успокоил ее Денис. — И потом я же видел, как они обращались с таким пакетом. — Без всякой осторожности! Денис лег на живот и попытался достать один сверток, но не смог дотянуться. Тогда он вскочил и спрыгнул в яму. Девочки ахнули и закрыли глаза, но ничего не произошло. И через минуту Денис уже подавал им брезентовый пакет. «Разверните, не бойтесь!» — потребовал он из ямы. «Я же вот на них стою!» «Ничего!» Девочки опустили пакет на землю и осторожно попытались снять с него перетягивающую его бечевку, скрепленную сургучной печатью. Она не поддалась. Тогда Денис бросил им ножик. Разрезав бечевку, они развернули брезент. Под ним оказался черный полиэтиленовый пакет. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Денис. «Похоже, какой-то порошок», – прошептала Виктуша, ощупав пакет. «Сделайте крохотную дырку, не вскрывайте весь пакет», – распорядился Денис. «Нельзя, чтобы они что-то заподозрили, хотя нет, постойте, я сам. Дайте руку». Девочки помогли Денису вылезти из ямы, и он принялся внимательно осматривать пакет. Потом взял ножичек и чуть-чуть подрезал пакет по складке, встряхнул его, и на ладонь ему посыпался белый порошок. «Нифига себе!» — шепотом воскликнул Денис. «Что это?» — хором спросили девочки. «Наркота! Откуда ты знаешь?» «От верблюда. Сами, что ли, не понимаете?» Он осторожно поднес ладонь к рту и лизнул порошок. «Точно! Кокаин!» «Ты что, знаешь, кокаин на вкус?» — поразилась Муся. «Не знаю, но уверен, что это кокаин. Вот что, подруги, надо скорее все вернуть на место и сматываться. С наркотой лучше не связываться. Во всех смыслах. Тут, по моим прикидам, на миллионы долларов». Девочки быстро привели пакет в прежний вид. Денис аккуратно уложил его в яму, закрыл крышкой, Они втроем вернули на место куст, засыпали землю под ним прошлогодними листьями, веточками и травой. — Все, линяем! — скомандовал Денис, и они поспешили уйти подальше от страшного места. Отойдя на порядочное расстояние, они опустились на траву перевести дух. — Но И что будем делать? — спросила немного погодя Виктоша. — Ничего, — сказала Муся. — Что мы тут можем сделать? Хотя... Если подумать, сколько вреда могут принести эти свертки, сколько людей станут наркоманами. Что ты предлагаешь? поинтересовался Денис. Пока ничего. Послушай, а ты тех мужиков узнаешь? Одного точно, а второго я не разглядел. Он все время был ко мне спиной. А как они выглядели? Обыкновенно. Ну, деревенские или нет? Но в деревне ты их не видел? — А кто их разберет? — Может, и видел, но не обратил внимания. Мужики как мужики, — пожал плечами Денис. — Слушай, а куда они пошли? В какую сторону? — Ну как я тебе здесь на это отвечу? Когда я там лежал в засаде, они пошли влево, туда, откуда пришли. А что, понимаешь, мне кажется, если бы мы пошли по их следу... — Слушай, Муська, а Кортик не берет след? — — воскликнула Виктоша. «Кортик? Не знаю, можно попробовать. Интересно, а что вы ему дадите понюхать? Думаете, эти двое специально для Кортика потеряли башмак или носовой платок? Ждите, дожидайтесь. Вот если бы мы сразу сообразили взять Кортика с собой... Погодите, я сейчас вспомнил. На одном из них, на том, которого я не разглядел, была кепка, Вроде бейсболки, по-моему, из замши. Да, из рыжей замши, заволновался вдруг Денис. Рыжая замшевая бейсболка? Тогда это вряд ли кто-то из деревенских, заметила Муся. Но это уже кое-что. Здесь народу не так много. Сразу бросится в глаза. А может, вообще в Парфенево поехать? Это рай-центр. Походим там, посмотрим. Вдруг повезет. Нет, заявила Виктоша. Вы можете ехать куда угодно, а я лично пойду на речку. Мне надоело преступников ловить, надоело. Вика, я тебя понимаю, очень серьезно заговорила Муся. Ну и ты пойми, чего тут понимать? Про вред от наркотиков? Так надо просто заявить в милицию и дело с концом. Здешние менты, знаешь, как благодарны нам будут, если мы им тайник с наркотой покажем, на руках нас носить будут. «Да ты что!» — закричал Денис. «Разве можно это делать? Во-первых, тогда уж нам придется сразу отсюда ноги уносить. И неизвестно еще, как это на Мусиной бабушке отразится». «А при чем тут Мусина бабушка?» «А при том, если найдут тайник, а его хозяева останутся на свободе, они от злости всех тут поубивают. И можете мне поверить, здешние менты проболтаются, кто их навел на тайник. Тогда...» Может, просто подкинуть им анонимную записку? Так, мол, и так, там-то и там-то. Находится тайник с большим количеством наркотиков. По-моему, неплохая идея, сказала Виктоша. А если менты решат, что это розыгрыш? Пойди еще найди в лесу этот куст, остудил ее пыл Денис. Нет, девочки, боюсь, что придется нам самим этим заняться. Спешить не будем, а то наломаем дров. Сегодня оглядимся тут, в деревне. А завтра с утра махнем в Парфеньево, там пошляемся. Вдруг до да встретим мужика в рыжей бейсболке. Других зацепок у нас все равно нет. — Правильно, Денис, ты разумный парень, — хлопнула его по плечу Виктоша. — Хоть и моложе нас на целых два года, — присовокупила она. — Моложе не значит глупее, — фыркнул Денис. — Это верно, — примирительно заметила Муся. Они вернулись домой, переоделись и направились на реку. На траве в тени кустов лежала с книжкой белокурая хорошенькая женщина, та самая, что утром приехала сюда с московским профессором. Чуть поодаль на большом одеяле разместилась пожилая женщина с двумя маленькими детьми. — Ну что, Денисик, купаться пойдешь? — спросила Виктоша. — Там видно будет. — буркнул Денис и плюхнулся на песок. — Сначала я позагораю. Тем временем профессорская жена поднялась, И задумчиво направилась к воде. Вошла, окунулась без всяких визгов и побрела по воде куда-то в сторону. «Гляди, Денис!» — потрепала его за волосы Муся. Вон, дамочка московская, купается и никаких пиявок не боится!» Денис посмотрел, куда указывала Муся. «Ладно, пойду тоже окунусь!» Небрежно бросил он и побежал к реке. Девочки хотели последовать за ним, но тут их внимание привлек, появившийся откуда-то профессор. Не найдя жену на полотенце под кустом, он пришел в страшное волнение, подбежал к воде, приставил руку козырьком к колбу, начал вертеть головой и бегать и вперед. Вот у мора, прыснула Виктоша, сейчас вопить начнет. И в самом деле, профессор сложил руки рупором и крикнул «Вальчушек! Вальчушек!» «Ты где?» Девочки так и легли со смеху. А профессор все метался по берегу. Но, наконец, он приметил вдали белокурую головку и побежал по берегу за нею с воплями. «Вальчушек! Постой! Вальчушек!» «Во псих!» — раздался чей-то голос. Девочки оглянулись. Рядом с ними стоял деревенский парень, лет двадцати. «Во псих!» «О, Меня, привет!» — сказала Муся. «Мария, привет! Давно приехала? Так мы же с тобой уже сколько раз виделись!» А, я забыл!» «Миня, ты зачем Дениса нашего пиявками пугал?» Миня расплылся в улыбке. «А я всех пугаю! Не глядеть, интересно, как они в воду лезут и чуть что в голос орут!» И вдруг, словно кто-то позвал его, Миня повернулся и пошел прочь. «Странный он какой-то», — заметила Виктоша. «Да, он больной!» Его в детстве на пожаре балкой прибило. Думали, вовсе не выживет, но бабушка его спасла. Только он такой все забывает. — Муська, Вика, идите сюда! Вода такая теплая! — кричал Денис. Девочки побежали в воду и чуть не столкнулись с вальчушиком. Профессор подбежал к ней. — Вальчушек, разве так можно? — жалобно забормотал он. «Как — Как? — сурово спросила вальчушек. «Я прихожу. Тебя нет. Я уж бог знает, что подумал. А почему ты не подумал, что я просто купаюсь? Но вдруг ты утонула. Утонула? В этой луже? И вообще, оставь меня в покое. Раз уж привез меня в эту дыру, дай мне жить спокойно. Ну, вальчушек, не сердись. Отстань, люди смотрят. И почему ты опять с непокрытой головой бегаешь по солнцу? Где твоя кепка?» Профессор растерянно огляделся по сторонам, потом хлопнул себя рукой по лбу и вытащил из кармана ветровки рыжую бейсбольную кепку. «Денис!» – завопила Виктоша. «Денис!» – и бросилась в воду. «Ты чего орешь?» «Денис!» – сошептала Виктоша. «Смотри, это она?» «Это та бейсболка?» «Где?» «Да вон, на этом психе». «Похоже». «Кажется, это та самая». «Нифига себе! Что это за тип?» «Профессор из Москвы. У него тут дом». «Профессор? А чего он профессор?» «Кислых щей засмеялась Виктоша. «Нет, я серьезно спрашиваю. Понятия не имею», – ответила Муся. Но это можно узнать». «Как?» «У бабушки, спрошу». она знает?» «Да, она в прошлом году его жену лечила». «Не нравится мне этот профессор, ох, не нравится», — проговорил Денис. «Из-за кепки?» «Конечно, и вообще...» «А он похож на того типа в лесу?» — полюбопытствовала Виктоша. «Я же тебе говорил, я его в лицо не видел. А по росту?» «По росту похож, тот тоже невысокий был». «Неужели нам так повезло?» — проговорила Муся. «Мы еще только собирались искать рыжую бейсболку». «Она вот, прямо тут!» «Мусь, а как насчет ауры?» – спросила Виктоша. «Не знаю. Пока ничего определенного сказать не могу. У его жены аура хорошая, спокойная, а вокруг него какие-то завихрения». «Отлично!» – сказал Денис. «Мы установим за ним слежку». «Но он же на машине!» – напомнила Виктоша. «В лесу он был без машины, и потом...» Его машина такая же приметная. Что-то я других «Шевроле» тут не замечал. «Нет, теперь он от нас не уйдет, голубчик!» Радостно потирал руки Денис. «Мы его выведем на чистую воду!» «Послушайте, ну зачем московскому профессору заниматься наркотиками?» Недоуменно спросила Муся. «А ты знаешь, сколько сейчас профессора зарабатывают?» «Гроши! Просто гроши!» Кстати. «Откуда у него «Шевроле»?» «Недешевая машина, между прочим. Все сходится, как дважды два-четыре. У него жена красивая. На профессорское жалование можно только с голоду сдохнуть. А тут «Шевроле». «Ясно, как божий день. Он в этом деле по горло увяз», — уверенно заявил Денис. «Но он как-то не похож». — Такой смешной, суетливый, — задумчиво проговорила Виктоша. — Ну и что? А ты вспомни Ярослава Пантелеймоновича. Тоже вроде не похож был на бандита. Кошку любил, ласковый такой старичок. — Денис прав, — поддержала мальчика Муся. — Внешность ничего не значит, а бейсболка — это улика. Шевроле, возможно, тоже. Так что первый подозреваемый у нас есть, и мы должны постараться доказать его вину. «А если докажем, тогда что?» – спросила Виктоша. Ей почему-то было заранее жаль вальчушика. «Ну, если докажем, придется передать его в руки правосудия», – не без напыщенности проговорила Муся.